вместо пролога эпиграф взгляни на лик холодный сей взгляни в нем жизни нет так ярый ток оледенев над б е з д н у ю висит евгений братынский в самом начале 2 0 д века на пасмурном горизонте бюрократического санкт-петербурга нечаянно взошла новая звезда молодой блестящий правовед князь Сергей Яковлевич Мышацкий. Едва выпущено н из училища правоведения, он сразу же обратил на себя внимание чиновных кругов с т о л и ц В цепи русской бюрократии прибавилось еще одно добротно отлитое звено. Поначалу даровитого правоведа Хапужеста прибрал к своим рукам мрачный временщик Пляева, и Мышацкий принимал участие в работах его комиссии по уставу о гербовом сборе. К юбилею Министерства финансов Сергей я к о в и ч вместе с Дмитриевым Мамоновым, внуком известного корректуриста-искровца, занимался составлением указателя действующих в империи акционерных предприятий. Это был здоровый и рослый мужчина, касанистой фигуре которого очень шел покрой вицмундир. На бледном лице его, всегда гладко выбритым, выделялся крупный породистый нос – а пенсне, поверх утомленных чтением глаз, п р и д а в а л а князю вид озабоченного размышлениями ч е л о в е к Внешне Сергей Яковлевич был размерен в своих поступках и постоянно спокоен. Однако он не оставался далек от тщеславия. Никто бы не догадался, что мышецкий носит при себе сильную дозу цианистого калия, чтобы отравиться в том случае, если карьера его споткнется на одном из служебных поворотов. И частенько, оторвавшись от бумаг, князь Мышецкий с удовольствием вспоминал годы учения, рассеянно повторяя известные лицейские стихи. и 6 лет промчались, как мечтания, в объятиях сладкой тишины, и уж отечество призвания гремит нам. Шествуйте, сыны!» К этому времени он уже имел чин надворного советника, медаль 1897 года «За участие в переписи населения» Знаки ордена Станислава III, Владимира II степени и бухарскую звезду, полученную неизвестно за что. Просто на одном из раутов в салоне графини Клейн-Михель бухарский принц Мирсеид Абдул-Ахат ткнул в м ы ш е с к о г о пальцем и спросил «Кто этот, бледный и долгоносый?». Не вдаваясь в подробности, ему объяснили, что этот господин пишет недурные стихи. Тогда эмир порылся в карманах неряшливого халата, извлек оттуда звезду, выковырял из нее пальцем крошки засохшей халвы и велел отдать орден Сергею я к л ю в и ч у «Поэты, как и лишенные разума, люди святой жизни», — так пояснил Эмир в свое б л а г о в о л е н и е Правда, Машетский пописывал декадентские стишки. Это было время поисков и смятения духа. Русская интеллигенция выискивала новые формы, впадая при этом в бессмыслицу, и жадно обостряла свои чувства, скатываясь в низкие п о р о к и Мышецкий же еще с молоду замкнулся в раковине статистики и поэзии, внеся в первую из них немало творческой фантазии и, наоборот, суховатую педантичность во вторую. Карьере Мышецкого несколько вредило то, что император Николай II, выставлявший на показ свои семейные добродетели, недолюбливал выпускников училища правоведения и в узком кругу приближенных – называл их не иначе, как педерастами. И отчасти он был прав. Аристократы-юристы того времени имели даже своего поэта в звучных эклогах, воспевавшего мерзостные прелести кинедов и урингов. Великосветские семьи создавали иногда сногсшибательные треугольники. Вот образцовая пара. Барыня живет с кучером, а кучер живет с барином. Мышецкий с брезгливостью чистоплотного человека явно сторонился многих однокашников, зачастую склонных только к наживе, блуду и пустопорожнему витейству. Но, однако, он продолжал посещать их сборище, отчего Плаева однажды предостерег его. «Князь, в ваших же интересах выйти из плеяды негодяев, взращенных под эгидою Владимира Мещерского и его гражданин. Зачем вы бываете у вульгарного шотана?» «Я наблюдаю», — тихо пояснил Мышевский, «мне весьма занятно следить за агонией класса, которому я принадлежу. Не тревожьтесь, Вячеслав Константинович, они могут поганить себя как угодно, но я останусь неразвратим». Очевидно, именно порочность этого мира и отвратила князя Мышевского от выгодной службы при весах Фемиды. Резко порвав связи с юриспруденцией, Сергей я к л е в и ч целиком обосновался в области модной тогда статистики. В те дни его внимание привлекло страшное завышение налога на чай, и в одной из своих статей, написанной для провинциального выпуска биржевых ведомостей, князь Машецкий высказал следующее. «Чай и сахар из предметов народной роскоши постепенно превращены русской бедностью в элементы национального питания». Однако нигде в мире чаевый налог не достигает таких размеров, как у нас в России, и это, господа, в стране, где чай не только любимый напиток, но и суррогат ежедневного питания. Ужасно дорого обходятся мужику и самовары из простой красной меди. Вскоре после этого к дверям дома м ы ш е с к о г о кто-то подкинул грязный листок с такой эпиграммой. В статистический разгар свист ворвался молодецкий, Выпущает с задом пар самоварный князь Мышецкий. Было обидно и неприятно, но вскоре самоварный князь был утешен. Стоило ему протанцевать на придворной карусели с великой княгиней Ксенией, как к нему подошел барон Фредерике и поздравил его с чином камер-юнкера. На обеде в яхт-клубе Мышецкий случайно познакомился с Петром Столыпиным, вскоре назначенным г р о д н е н с к и м губернатором. Густая с ранней проседью борода, жгучие цыганские глаза, розовые оспины на изможденном лице — все это произвело на молодого чиновника сильное впечатление, особенно же речи Столыпина. «Мне говорят, великие события!» — выкрикивал он, сводя в кулачок хрупкие пальцы. «А я говорю, нет, мне не нужны великие события, а Великая Россия!» «Жиды, сволочи, проститутки, что вы знаете о величии страны? Хлеб — вот сущность русской нации. Дайте нам хлеба, горы хлеба, и Россия вот таким толстенным караваем сядет на всю Европу. А что нужно для этого? Крепкое фермерское хозяйство и только. Здоровый, богатый мужик, окруженный семьей и забором — вот мой идеал». Столыпин свел его с министром внутренних дел Сипягином, и в разговоре Мышецкий выяснил, что через семейство Норовых они состоят с министром в дальнем родстве. Сипягин поразил Сергея Яковлевича откровенностью своих признаний. «Император явно неумен», — заявил он с горечью. «И неумен, и коварен. Однако же мы, древнее российское дворянство», должны сплотиться вокруг него, чтобы противостоять тому хаосу, который учиняется сейчас в России. Министр был весьма любезен и дал дружеский совет. «Вы еще молоды, князь, и вам следует испытать свои силы в провинции. Я как раз подыскиваю вице-губернатора для Вятской губернии. Вас не испугает эта глушь?» «Нет, что вы!» – растерянно отозвался Мышицкий. «Отчего же и не послужить в провинции?» «Меня, — продолжал Сипягин, — очень трудно застать на месте. Однако, условимся так, завтра подъезжайте в Государственный совет. Я буду как раз присутствовать на заседании Департамента экономии». В назначенный час м ы ш е т с к и й подкатил к Мариинскому дворцу. В громадном вестибюле было прохладно и пустынно, потрескивали камины. Возле колонн прохаживался одинокий офицер в новенькой фризовой шинели, помахивая четко квадратным пакетом. м ы ш е с к о м у почему-то запомнились его по-мужицки крупные руки и неправильный разрез выпуклых глаз. Курьер распахнул двери, и Сипягин, на ходу сбрасывая пальто, быстро вошел в вестибюль. Он сразу заметил м ы ш е т с к о г о дружески кивнул ему издалека — но офицер шагнул навстречу министру, протягивая пакет. «Из Москвы!» — деловито сообщил он. «От его высочества великого князя Сергея Александровича». с и п е г и н торопливо рванул пакет, и офицер вдруг начал всаживать в министра пулю за пулей. Маленький браунинг в его большой руке казался крохотной игрушкой. В гулком вестибюле внезапный грохот был страшен. Хипягин волчком кружился под выстрелами, тяжело приседая к земле. Дико орал курьер, сдуру угодивший под шалую пулю. Мышецкий, заскочив за колонну, кричал испуганно. «Это же министр! Прекратите! Что вы делаете?» Сбежались люди. Поначалу из нижних этажей мелкая сошка. Из верхнего зала комитета министров потрясенные спускались по лестнице сановные старцы. Опираясь на палку, дряхлый вояка Банковский сразу же подковылял к убийце. «Вы, сударь, не офицер?» — заявил он ему. «Так офицеры не одеваются. Дайте сюда оружие». Под истекающего кровью министра пихали подушки, послали за женой и за лазаретной каретой. Тот же Ванновский группа окликнул Мышецкого, не вылезавшего из-за колонны. «Молодой человек, что же вы стоите? п о м о г а й т е До Максимилиановской лечебницы было две минуты езды. Мышецкий в своем ярком камер-юнкерском мундире простоял этот путь на подножке карет. Сипягин сказал ему на прощение, «Такова судьба, князь, не сожалейте обо мне. Я не последний римлянин в России, и верьте, что я никому не сделал зла намеренно». Убийство министра настолько потрясло князя Мышецкого, что он тут же на Вознесенском проспекте выбросил яд из кармана. Оставив на время честолюбивые мечты, он вскоре надолго укатил за границу. Зиму проводил в Биорице, в обществе русских шалопаев и мотов, где однажды познакомился с интересным человеком доктором Бертенсон. В один из пасмурных дней, поджидая доктора в скромном ресторанчике «Резерв» в Блие, что на полпути между Ниццей и Монте-Карло Сергей я к о в л и ч был привлечен видом пальца, манившего его из-за двери. Палец был украшен блеским т бриллиантом и явно подзывал к себе Мышецкого, который сразу же возмутился. «Не лакей же он, чтобы откликаться на пальц!» Но тут в двери просунулась и голова великого князя Алексея Александровича родного дяди императора Николая i т Генерал-адмирал русского флота обидчиво произнес «Князь, я вас зову, зову, что же вы?» «Простите, ваше высочество, но я никак не предполагал, что встречу вас именно здесь, в Болье». Мышецкий, о т е р о п е в проследовал на кухню, где великий князь самолично готовил для себя марсельский буй-абес с шафраном. Угостив к а м е р ю н к е р а кошмарным варевом, Алексей Александрович доверительно признался. «Вы, душа князь, должны помочь мне. Я сильно поиздержался в этом сезоне. Просить из России мне уже стыдно. А мною, как на грех, увлеклась Ивона н Бурже. И, согласитесь, я не имею права отказать ей в незначительных презентах». Сергей Яковлевич не знал, что и ответить. «Ваше Высочество, но мои доходы...» — Да знаю, знаю, — отмахнулся генерал-адмирал. — Так не у вас же я собираюсь просить. Вон тут уже с весны кутят прокеросиненные армяшки, л е а н о з о в с м о н т а ж е в ы м Да просить-то у них душа князь подло. — Но вы же ведь, Рюрикович, — я слышал, — знаток статистики. — Отчасти да, ваше высочество, — согласился м а ш е т с к и й Все восемь пудов августейшего мяса как звали генера-адмирала л о в в России, заколыхались от оживлений. й н о вот!» — обрадовался флотоводец. «Так о чем же речь? Большего и не нужно. Давайте же совместными усилиями обчистим казино в Монте-Карло». «Мы? Каким образом?» — поразился Мышецкий. «С божьей помощью посредством статистики!» — деловит пояснил Алексей Александрович. ч «Ну, не г р а б и ш же их в масках с пистолетами за пазухой. В газетах и так черт знает, что обо мне пишут. А в Бакара важен математический расчет, и только система, милейший князь». «Но я ведь лишь статистик, ваше высочество. Пожалуй, тут и сам о рогом вряд ли справится». «Чепуха», — возразил генерал-адмирал. «Я знаю одно. Вы не смеете отказать мне в этом». «Действительно». «Как откажешь дяде-царя?» Сергей Яковлевич две недели подряд не вылезал из казино. Проигрывал по мелочи, примериваясь и соображая. Вскоре ему стало казаться, что система и в самом деле существует. Престарелый генерал Эмиретинский, набивший себе руку на игре в рулетку, поддержал в нем эту уверенность. «Секрета своей методы я вам не выдам», — сказал он жадно, — Но к старости я убедился, система безусловно есть. В один из дней заговорщики прибыли в казино. За последний стол, ш е п н у л Сергей Якович, один на 35 должно получиться. Нет уж, душа князь, скромно уступил Алексей Александрович. Для начала поставьте вы, а я посмотрю, что получится. Номер 35 так и звенел в левом ухе. С первым же ударом шарик покатился и застрял в лузе. Голос Крупье возвестил. «Хьяне воплю! Номер 35!» Мышецкий загреб выигрыш и поставил снова. Прямо в затылок ему горячо дышал генерал-адмирал российского флота. «На тот же номер!» «Сказал Сергей п л е в и ч И снова лопатка Крупье придвинула к нему горку золота. На тот же, до трех раз. И золото с тяжелым звоном снова потекло к нему. м ы ш е с к о м у становилось уже неудобно грабить казино в одиночку без помощи августейшего компаньона. «Я не ошибся. Не угодно ли и вам, ваше высочество?» «А куда?» — сразу побледнел Алексей Александрович. «35 минус 7 равно 28», — подсчитал Мышецкий. «Ставьте, и успех вам обеспечен». Возбужденный громадным выигрышем, он отошел в сторону, и ровно через минуту великого князя обчистили так, что Сергей Яковлевич зашатался от страха. Вытирая с о л б а п о т генерал-адмирал подошел к нему с выговором, «Ну, князь, этого-то я не ожидал от вас». «Ваше высочество, но я ведь только статистик. Однако вам хватило для себя и одной лишь статистики, не правда ли?» Мышецкий склонился в вежливом полупоклоне. «Один Рюрикович перед другим Рюриковичем». «Ваше высочество, я п о т р я с ё н не менее вас, но вы не совсем правильно меня поняли». Выигрыш с 35-го номера принадлежит нам поровну. После этого случая оставаться в Биорице показалось неудобным, и, нечаянно разбогатев, Мышецкий уехал догонять лето в Египет, на курортную станцию Геллуан, неподалеку от Каира, где находилась русская колония для слабогрудых аристократов. Именно здесь он и повстречался с девицей, которой суждено было стать княгиней Мышецкой. Это было бледное узкоплечье создание, едва-едва умевшее говорить по-русски. Девушка появлялась возле источника с неизменным томиком клопштока, проложенным рукодельной закладкой. Оторвавшись от басен Мессиады, она иногда тут же, под раскаленным тентом, вышивала очередную закладку с поучительным изречением. За все время пребывания в Гелуане переменилось множество закладок, но книга оставалась одна и та же — «Старик Клопшток». Бррр. Сергей я к о в л е ч был удивлен терпеливостью девицы и однажды недоверчиво хмыкнул. «У меня есть неизданный Рэмбо», — сказал он. «Я могу предложить вам его на досуге». «О нет!» — покраснела девица. «Рэмбо — поэт безнравственный». а мой клопшток так тонко чувствует все движения верующей души. Анемичный отпрыск захудалого дома баронов Гюнефон г о н и н г е н 20-летняя Алиса Готлибовна, получила чисто прусское воспитание. Ближайшие родичи ее служили в Германии кайзеру, хотя имели русское поданство. А те из них, которые находились в России, определяли свое положение с предельной ясностью. «Мы служим династии Романовых, Голстейн, Готторпских». Предки жены занимались когда-то береговым пиратством, отчего и оперились титулочком, который пригодился им, когда Гюне вздумали осесть на лесных холмах а н е м е ч н о й Прибалтики. При Павле I они получили земли и внутри России – Попав страну варваров, Гюна решили цивилизовать русскую нацию посредством шампанского, нагнанного ими из капустных кочерыжек. Хотя вино и пенилось, но мужики предпочитали родимую сивуху. Тогда было решено осчастливить Россию бульонным порошком собственного изобретения. Но и в этом благом начинании бароны не преуспели. Мужики круглый год постились, Разговляться на Пасху мясным порошком не желали, чокались, как язычники, крашенными яйцами. После серии подобных опытов в семействе жены остались лишь р а з в а л и н ы замка в Курляндии да молочная ферма с пышным гербом над воротами. При той любви ко всему русскому, которую всегда ощущал в себе Сергей Яковлевич, только сильное увлечение могло толкнуть его на брак с подсыхающей в девичестве баронессой. Венчание происходило в церкви русского посольства в Берлине, причем случилось несчастье — фата невесты вспыхнула от упавшей свечи. Перед священником поднялся прозрачный огненный столб. Фату сорвали и затоптали, все были испуганы, но Алиса Готлебовна совсем не пострадала. Пламя было легким и быстрым, почти скользящим. «Продолжайте!» сказала н а священнику полной решимости стать Рюриковной. «Я совсем не суеверна». К удивлению невесты, супруг ее признался в своей непорочности, за что Алиса с немецкой благовоспитанностью и отблагодарила его в письме, написанном после свадьбы. Молодые с полгода пробыли в Берлине, потом переехали в Лондон. В один из дней на скеттинринге Князь м а ш и ц к и й случайно встретился с принцем Валлийским, с которым когда-то катался на коньках по льду пруда в Таврическом парке. Принц круто развернулся на роликах и вдруг с издевкой сказал. «А вы, наверное, еще не знаете, что сегодня ночью японские миноносцы подорвали на рейде Порт-Артура корабли вашей хваленой эскадры». Мшецкий ы ринулся в русское посольство, где его сразу же принял посол граф Бенкендорф. В ответ на горячо выраженное пожелание участвовать в великой битве посол веско заметил. «Вы не успеете, князь. Первый успех японцев ничего не значит, и война будет с к о р о т е ч н о Вы давно не были в России и не знаете всей подноготной». «Просто нам нужна маленькая победа, чтобы отвратить нашествие революции». «И только?» — спросил Мышецкий, удивленный. Пришли первые вести о монархических демонстрациях в России, потом Европа наполнилась черными слухами о слабости русского колосса. Было стыдно и мерзко. Встречаясь с русскими, Сергей Яковлевич начал избегать их взглядов, словно они были соучастниками в каком-то ужасном преступлении. Изнанка этой печальной войны вдруг вывернулась перед Мышецким, обнажив чудовищные спекуляции, продажность придворной комарильи, тупое скудаумие недоучих генералов. Бесцельно проблуждав по закоулкам Европы, супруги Мышецкие задержались на самом пороге России, в Курляндии, где Алиса Готлебовна стала готовиться к появлению своего первенца. Мышецкий мучительно переживал трагедию русского народа, бездарно брошенного под свисты японских шимос на окраинах Тюринчена и д з и н ж о у Медленно он обретал равновесие, присматриваясь. Мышецкого поразил вид крестьян в и м е н и жены – Забитые полупридурки, здоровенные скоты, созданные только для непосильного труда и удовлетворения низменных инстинктов. Очень много среди них было глухонемых. Выяснилось, что это результат многолетнего скрещивания, проведенного еще прадедом Алисы в целях получения особой породы людей-скотов с узенькими лбами и сильными мышцами. Сергею я к о в и ч у было явно не по себе. Особенно, что его раздражало вынужденное родство с двумя кузенами жены — Генрихом и Паулем фон Гувениусами, на русский лад — Егор и Павел и в а н о в и ч Бесцветные близнецы со склонностью к ранней полноте эти два к о л л е ж с к и х регистратора, черт бы их побрал, казались Мышецкому такой м и л ю з г о й что он старался о них даже не думать. «А как они ели!» «Боже мой, д да о чего эти твари обожали сметану! Какие неопрятные имели рты!» И Сергей Яковлевич отказался обедать за одним столом с близнецами. Впрочем, желая сразу же упрочить свое положение, он объяснил жене, что это продиктовано не только брезгливостью. «Мне, — заявил он, — не совсем-то приятно, что в моем присутствии кузены позволяют себе дерзкие выпады по отношению ко всему русскому». Тем более, дорогая, что великая Россия переживает сейчас тяжелые дни. «Хорошо, Серж!» — покорно согласилась жена. «Отныне близнецов стали содержать на молочной ферме. Там, в образцовом коровнике, они и обретались с тех пор поближе к сметане. А налопавшись, выражали свою сытость тем, что гладили толстые задницы т у п о г о л о в ы х коровниц». «Нет». «Так дальше нельзя», — неоднажды размышлял Мышецкий в минуты одиночества. «Алиса — славная женщина, и меня она любит, но... нет, с этим пора кончать». Случай помог решить все. Бертенсон телеграммой сообщил, что он проследует в Россию через станцию неподалеку от имения г ю н е ф а н г о й н и н г е н е в поезд простоит 10 минут, и предлагал на коротке повидаться — Однако же поезд пролетел без остановки, не сбавляя с к о р о с т ь Мышецкий был оглушен свистом пара и грохотом курьерских вагонов, а мимо него отстукивали желтые щели окон, в которых часто мельтешили тени людей, жрущих и пьющих, играющих и болтающих. Потом вдруг сразу настала тишина, только мягко опадал снег, да вдали еще долго вздрагивали огни последнего вагона. Сергей я к о е в и ч вздыхая, купил на станции газету «Бои под Бедзаво», «Волнение запасных», х к ш е с и н с к о й в е с ь два пуда и шесть фунтов», «Ревизия сенатора м е с а е д о в а «Повешены, повешены, расстреляны, расстреляны». Он сунул газету в карман. «Нет, так дальше нельзя». Вернулся домой и впервые солгал жене. «Я видел Бертенсона», — сказал он, — «и многих других. Кажется, мое пребывание в Петербурге становится необходимым. Пора подумать и о дальнейшей службе». Сергей я к о л е в и ч выехал в Петербург, где сразу же был причислен к Министерству внутренних дел. В департаментах шла мышиная возня. После сенаторских ревизий началось перемещение в губернской администрации. На глухих окраинах Российской империи освобождались прибыльные с и н е к у р ы В благоуханном нужнике министерства Плеве произошла нечаянная встреча Мышецкого с одним из виновников этой позорной войны, Безобразовым, тоже камер-юнкером. «Князь!» — воскликнул Безобразов, защелкивая подтяжки. «Вы только что из-за границы, милый князь, не видели ли вы там моей глупой жены?» — Видел, — резко ответил Мышецкий. — Только она совсем не г л у п о я если сбежала от вас за границу. Безобразов подобного стерпеть не мог. — Вы, конечно, знаете, что я облечен доверием его императорского величества, — спросил он. — Я тоже облечен, — ответил Мышецкий и с силой захлопнул за собой дверцу в к а б и н к е вскоре последовало странное самоубийство вице-губернатора в отдаленной Уренской губернии. На место покойного стали прочить князя Мышецкого. В эти же дни из Курляндии оповестили, что у него появился наследник, который за неимением православного священника окрещен в лютеранскую веру и наречен Адольфом Бурхардом, Сергеевичем. Гневу Мышецкого не было предела, но события по службе отвлекли его от семейных треволнений. Назначение на пост вице-губернатора состоялось. В приемной у Пляева ему случайно встретился Столыпин, еще более пожелтевший, еще более яростный. «Меня из Гродно перевели в Саратов», — неохотно пояснил он. «Там я не мог поладить с жидами». «А куда вас, князь, денут?» Мышецкий скромно назвал Уренскую губернию. Столыпин стрельнул в него жгучими глазками. — О, непочатый край, — заметил он, — там очень богатые залежи земель. Попробуйте в ы ж и т ь из них самое насущное сейчас — хлеб. Да, было над чем задуматься. Но всесильный Пляве начал разговор с другого к о н ц а «Судьбы империи неотвратимы», — хрипло сказал он. «Нас ждут потрясения революций и разливы крови». «Князь!» м ы ш е с к и й невольно вздрогнул. Перед ним сидел похожий на лютеранского пастора человек в черном камгаровом сюртуке с широко п о в я з н ы м галстуком на шее. Но лица Плеева уже не имел. На молодого чиновника смотрела маска смерти». июля министр будет разорван бомбой на обводном канале, но Сергей я к о в л е ч узнает об этом из газет. Плевелы. Эпиграф. Пошлость имеет громадную силу. Она всегда застает свежего человека врасплох, и в то время, когда он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Михаил с а л т а к о в щ е д р и н